Временами в деятельности мимоида проявляются черты прямо-таки детского примитивизма. Порой он впадает в стиль барокко. Тогда на всем, что им порождено, лежит отпечаток неуклюжего величия. Старые мимоиды нередко фабрикуют невероятно смешные формы. Правда, я никогда над ними не смеялся. Таинственное зрелище слишком сильно поражало меня. Разумеется, в первые годы исследований все так и набросили с нами Их приняли за центры Солерийского океана, полагая, что именно тут произойдет долгожданный контакт двух разумов. Однако очень быстро выяснилось, ни о каком контакте не может быть и речи. Все начинается с воспроизведения форм и кончается тем же. Антопоморфизм или зооморфизм вновь и вновь проглядывал в отчаянных поисках исследователей. Они усматривали в различных видоизменениях живого океана то органы чувств, то даже конечности. Какое-то время ученые, например, Мартенс и Эконаи, принимали за конечности хребетники и мелькальцы. Но эти протуберанцы живого океана, вздымающиеся иногда на 2 мили в атмосферу, также можно назвать конечностями, как землетрясения, гимнастикой земной коры. Насчитывается около 300 форм, повторяющихся с относительным постоянством и порождаемых живым океаном сравнительно часто. За сутки можно обнаружить несколько десятков или сотен их на поверхности. Самые нечеловеческие, то есть абсолютно непохожие ни на что земное формы, по утверждению школы Гизе, это симметриады. Уже было хорошо известно, что океан не агрессивен, и погибнуть в плазматических глубинах может только очень неосторожный или беззаботный человек. Конечно, не считая несчастных случаев, вызванных повреждением кислородного аппарата или кондиционера. Даже цилиндрические реки, долгунов или чудовищные столбы хребетников, бессмысленно раскачивающихся среди туч, можно насквозь пробить любым летательным аппаратом безо всякой опасности. Плазма уступает дорогу, раздвигаясь перед инородным телом стремительно со скоростью звука в солярийской атмосфере, открывая, если ее к этому вынудить, глубокие тоннели даже в толще океана. С этой целью мгновенно затрачивается гигантская энергия порядка десяти в девятнадцатой степени эрг по подсчетам Скрябина. И все-таки, начиная исследовать Симетриады, ученые соблюдали чрезвычайную осторожность, то и дело отступая, придумывая все новые и новые меры безопасности, нередко лишь мнимые, а имена тех, кто первым отправился в бездны симметриад, известны на Земле даже детям. Хотя от этих исполинов могут сниться кошмары, самое страшное в симметриадах вовсе не их вид. Ужас наводит скорее то, что в границах симметриад нет ничего постоянного и определенного. Там не действуют даже физические законы. Именно исследователи симметриад настойчивее всех утверждали, что живой океан разумен. Симметриады возникают внезапно. Их порождает нечто вроде извержения — Приблизительно за час до рождения симметриады океан начинает ослепительно блестеть, словно стекленея, на площади нескольких десятков квадратных километров. Но ни плавность, ни ритм волнообразования не меняются. Иногда симметриада возникает там, где была воронка после ушедшего в глубину миль кальца. Но так бывает далеко не всегда. Приблизительно через час стекловидная оболочка вздувается чудовищным пузырем, в котором отражаются небосклон, солнце, тучи, горизонт. Пузырь переливается всеми цветами радуги, игра красок напоминает вспышки молний, такого больше нигде не увидишь. Самые сильные световые эффекты дают симетриады, возникающие во время голубого дня или перед самым заходом солнца. Тогда кажется, что из недр одной планеты рождается вторая, с каждым мгновением удваивающая свой объем. Пылающий ослепительным блеском шар, едва поднявшись из глубины, лопается, расщепляясь в верхней части на вертикальные секторы, но не распадается. Эта стадия, не совсем удачно названная фазой цветочной чашечки, длится несколько секунд. Устремленные к небу перепончатые дуги поворачиваются, срастаются в невидимом чреве и молниеносно образуют нечто вроде коренастого торса, внутри которого происходят сотни явлений одновременно. В самом центре, впервые его исследовала экспедиция Гамалеи в составе 70 человек, складывается из гигантских поликристаллов осевой, несущий стержень. Его называют иногда позвоночником. Этот термин мне не кажется удачным. Головокружительные переплетения центральной опоры поддерживаются в момент образования бьющими из километровых провалов вертикальными столбами жидкого, почти водянистого студня. При этом исполин производит глухой протяжный гул. А вокруг... Вздымается вал бешено плещущей снежной крупноячеистой пены. Потом начинается необычайно сложное вращение от центра к внешним границам утолщенных плоскостей. На них наслаиваются поднимающиеся из глубины отложения тягучей массы, Одновременно гейзеры, о которых я только что говорил, застывают густее и превращаются в подвижные, похожие на щупальца, колонны. Пучки их устремляются в совершенно определенные места, повинуясь динамике всего сооружения, и теперь напоминают вздымающиеся до небес жабры гигантского зародыша, растущего с невероятной быстротой. В жабрах строится розовая кровь, и темно-зеленая, почти черная вода. С этого момента симметриада начинает проявлять свое самое необыкновенное свойство, способность преобразовывать или даже приостанавливать действия некоторых физических законов. Отметим прежде всего, что нет двух одинаковых симметриад, и геометрия каждой из них — новое изобретение живого океана. Далее. Симметриада производит внутри себя то, что часто называют машинами мгновенного действия, хотя эти образования ничуть не похожи на наши машины, имеется в виду довольно узкая, а тем самым как бы механическая направленность действия. Когда бьющие из бездны гейзеры застынут или вздуются, став толстыми стенами галерей и коридоров, идущих во всех направлениях, а пленки образуют систему пересекающихся плоскостей, навесов, сводов, симметриада начинает оправдывать свое название.